«Будьте добры, вскройте маленькие конверты и прочтите мне письмо», — попросил летчик. Кондон зачитал письмо. «Уважаемый господин доктор Кондон будет нашим посредником. Можете вручить ему 70 тысяч долларов. Когда деньги будут в наших руках, мы сообщим вам, где ребенок. Готовьте аэроплан, так как он находится в двухстах сорока милях отсюда». «Все?» «Нет-нет», — ответил доктор Кондон, — «не совсем. На письме внизу нарисован странный знак. Два пересекающихся голубых круга, образующих в середине красный овал, и три отверстия на каждой фигуре по горизонтали». Голос Линдберга дрогнул. «Я немедленно еду к вам». «У вас больше дел, чем у меня», — ответил старый учитель. «Я сам приеду». В два часа ночи Кондон добрался до Хопвелла. Линдберг внимательно изучил корреспонденцию. Не оставалось никаких сомнений. Письмо не могло быть фальшивкой, поскольку знак с перекрещивающимися кругами ни в одной из газет не был опубликован. Тайна следствие. Утром следующего дня Доктор Кондон вернулся домой с письмом, в котором линдберги назначали его своим посредником. Адвокат Брэкенридж привез его на своей машине и принял приглашение поселиться в доме учителя. Днем Брэкенридж отправил в нью-йоркскую газету American сообщение «Деньги уже готовы». Чтобы скрыть от журналистов принадлежность к делу, Кондон подписался псевдонимом «Есфие». Составленным из начальных букв своего имени, он был уверен, что похитители его поймут, а для остальных странное объявление пройдет незамеченным. В семь часов вечера зазвонил телефон. Глухой голос спросил, получено ли письмо с подписью. Учитель ответил Да, и я очень рад, что вы меня верно поняли. На следующий день В двадцать-тридцать в дверь доктора постучали, шофер такси протянул длинный конверт и спокойно отъехал. Номерной знак был виден отчетливо. Ясно попросили отвезти письмо другу. Член банды так себя не ведет. В письме сообщалось, что доктор должен отправиться к заброшенной сосисочной. Там под камнем... Он найдет записку. Выехали, когда совершенно стемнело. Машина адвоката остановилась в пустынном месте, окруженном полуразвалившейся галереей. Доктор Кондон поднялся на галерею и достал из-под кирпича записку. «Пересеките улицу и двигайтесь вдоль забора к кладбищу до улицы 230 «Три! Там встретимся!» И доктор Кондон пошел по безлюдной улице к воротам кладбища Вудлоу. Несмотря на то, что он никого не видел, доктор чувствовал, за ним наблюдают. Пробило 21.30. Он заметил размытое белое пятно. Осторожно двигавшийся среди могил, человек делал рукой какие-то знаки. Кондорн пошел навстречу. В глубине кладбища, среди деревьев и памятников, его ждал мужчина. Доктор смог запомнить глаза, смотревшие на него из-под полей надвинутой на лоб шляпы. Лица различить было нельзя, тьма непроглядная. «Принесли деньги». Это был тот же голос с иностранным акцентом, который доктор слышал по телефону. «Нет, я не могу принести деньги, пока не увижу ребенка. Ребенок жив и прекрасно себя чувствует». «Как вы можете доказать, что я разговариваю с тем человеком, который мне нужен?» Спросил доктор. разве вы не получали писем, подписанных кругами?» Кондон... Вытащил из кармана два зажима, которые находились в кроватке ребенка. Он взял их с разрешения Линдберга. «Ответьте, что это такое?»